Тонкие струи злоба рабанили по шее и затылку, змеялись по спине и ногам, забирая с собой усталость и оцепенение. Монотонный шум воды выгнал из головы эмоциональный хлам, успокаивал нервы. Хотелось стоять так вечно, уткнувшись лбом в пластиковую стенку, закрыв глаза и ощущая себя отстраненным от всех проблем Вселенной. Гарин лениво шевельнул пальцами и сдвинул регулятор температуры на минимальный, Когда его накрыло ледяным потоком, лишь вздрогнул, сжав зубы и подставляя то одно плечо, то другое. Задавил внутри себя маленького слабого человечка, который заметался в панике, заскулил, моля о комфорте, о тепле и уюте. Потому что на этого человечка сейчас не было времени. Потому что сейчас нужен злой, собранный и холодный боец, понимающий, что на передовой оружие не опускают. Готовый, если нужно, решать все проблемы Вселенной. Их бегство из системы Ферми было долгим и, казалось, не закончилось до сих пор. Спасаясь от язвы, полынь неслась в сторону арки на предельной скорости, и Сиев Мари не затормозил даже после перемещения. Все понимали, что в рамках космических скоростей старенький корвет еле ползет, однако всем хотелось оказаться как можно дальше от неведомого монстра, способного пожирать целые звездные системы. Лишь этим утром капитан объявил о возобновлении походного режима поблагодарил всех за хорошую работу, сухо сообщил о том, что полет идет по плану, и большая часть пути уже позади. Только вот ни для кого на борту не было секретом, что они заблудились. «Арка» опять забросила корабль совсем не туда, куда должна была. И уж, конечно, полет вовсе не выглядел плановым, слишком многое изменилось на полыни после инцидента на станции. Конечно, очень хотелось верить спокойному тону Кимуры, надеяться на скорое завершение миссии и долгожданный отдых, пусть короткий, но вполне заслуженный. Только теперь не только Гарри натревожил призрак неприветливого будущего. Не только Юрий боялся покинуть полынь и оказаться один на один с творящимся вокруг хаосом. А так, здесь на борту все же была хоть какая-то определенность, хоть какая-то уверенность в завтрашнем дне, хоть чье-то плечо рядом. Общая броня и цель. Эти противоречия многих сводили с ума. Юрий же пытался быть в числе тех, кто не строил планы далее грядущего дня. Пока что это спасало. После боя на станции экипаж Полыни не досчитался 11 человек, в числе которых оказался и Батор Зарыга. Джабар сказал, что старый десантник был смертельно ранен, что подорвал себя гранатой, прикрывая отступление товарищей. Сказал, что странные пули черных солдат действовали не хуже кислоты, что к моменту гибели от Батора остались стремительно чернеющие обрубки. Глебович тихо добавил, что за рыгу, наверное, можно было попытаться вытащить, но тот сам отказался, предпочитая умереть в бою, как и положено старой гвардии. Даже без Батора лазарет оказался заполнен ранеными. В хирургическом блоке находился Адучи, поймавший в бедро пулю даггера. Урсулит оперировал сам Тейревия, и, и теперь лохматый дистант испуганно рычал о том, что, имеющий определенную славу, доктор вытащил из его могучего тела что-нибудь очень важное и бесспорно ценное. Однако уже на третий день Адучи смог встать и самостоятельно передвигаться по лазарету, громыхая магнитными лангетами. Здесь же лежал и штурман Кирика худое, покрытое желтым пухом тельца под реанимационным колпаком. Гарин впервые увидел Альциона без шлема. Лишенное глаз лицо, небольшой клюв цвета молодой травы, крупные уши, скрытые густыми вьющимися перьями. Вид девушки-дистанта не показался Гарину отталкивающим. Наоборот, ему стало очень жалко это хрупкое и яркое существо, неподвижно лежащее под холодными манипуляторами медицинского робота который тщательно изучал черные шевелящиеся струпья на груди, правом боку и плече штурмана. А еще к Кирике каждый день приходил Сиев Мари. Они несколько раз сталкивались с Гарином в лазарете, и молодой пилот постоянно выглядел озабоченным, с созвеняющимся видом улыбаясь Юрию и спеша мимо него к заветному боксу. В зону биологической опасности Аджая не пускали, поэтому он часами просто смотрел сквозь стекло на свою птицу. Некоторые матросы посмеивались над такой странной любовью, уж очень комичной парой выглядели худой пилот с неестественно угловатой головой и слепая девушка-цыпленок. Но Юрий поддерживал Буактара. Какие бы отношения ни были между такими разными дистантами, пилоты и штурман все же нашли что-то общее, держались друг друга, переживали. И если это им помогало избавиться от одиночества, не сойти с ума от ежедневной рутины то Гарин не видел в этом ничего плохого. Тем более, что у него у самого была Кира. Верная, боевая, веселая и умная, окончательно переехавшая к нему в каюту. Юрий боялся, что Джабар станет возражать, однако Аоки дисциплинированно появлялась в блошином кубрике перед самым подъемом, не пропускала занятий и не увиливала от нарядов поэтому лейтенант пока что закрывал глаза на такое вопиющее нарушение устава, за что Гарин был ему мысленно благодарен. А еще у него была Элли. Юрий вышел из души, оделся, натянув чистый, еще теплый от санобработки комбинезон, повесил на пояс штатный парализатор, без оружия по корвету передвигаться не рекомендовалось, встретился сам с собой взглядом в зеркале, тяжелым и колючим, прицепил на затылок модулятор. «Дюббук на связи!» — откликнулся в голове голос. «С момента последнего подключения прошло более пяти суток. Требуется обновление данных». «Обновляйся в фоновом режиме», — про себя ответил Юрий, беззвучно шевеля губами. «И подготовь мне сведения по миссии имперей». «Выложить их в память?» «Нет, пока держи у себя. Выложишь по требованию». «Выполняю», — с готовностью ответил модулятор. «Отмечаю мышечную напряженность. Желаете музыку?» Или электростимуляцию?» «Просто не мешай», — поморщился Гарин, у которого от долгого общения с модулятором начинала болеть голова. «Понадобишься, позову». Дюбук сдал мелодичный сигнал и затих. Гарин поправил лямку комбинезона, подхватил со стола купленную когда-то по случаю бутылку настоящей лунной пыли и вышел из каюты, столкнувшись нос к носу с Одегардом. «Чего так долго?» — сварливо прогудел норвежец. «Я...» Я уже подумал, что ты утопился в душе». «С чего бы?» — поднял бровь Юрий, передавая другу бутылку. «Не выдержав моральной ответственности за наше бренное бытие», — Одегард подмигнул Гарину. «Шучу». Рэй поднял бутылку на уровень глаз, с любопытством посмотрел на серую с черными вкраплениями субстанцию, напоминающую неньютоновскую жидкость. Сказал с сожалением... «Эх, хорошо бы я для другого повода открыть». — Откроем, если надо будет, — успокоил его Юрий. — В смысле? — норвежец стрепенулся. — У тебя еще есть? И тут же расплылся в белозубые улыбки, протянул... — А, ну конечно, ты же у нас выпал из обоймы холостяков. А очаг любви, как известно, порой необходимо подпитывать крепким градусом. Так сказать, для создания романтической розовости в наших серых и холодных условиях. Гарин рассмеялся над шуткой, сказал... Давно уже купил пару бутылок, все хотел за командирское назначение проставиться. да как-то все не складывалось. «Ну, видишь, всему свое время», — Рэй еще раз посмотрел на лунную пыль, убрал бутылку в набедренный карман. «Ты сейчас к нему?» «Да, сейчас. Уже ждет». «Потом расскажешь, что к чему». отгард ткнул его кулаком в плечо. «И давай, держись там». «Все будет нормально», — успокоил друга Юрий, искренне сам в это веря. «Так и будет, братишка», — Рэй вдруг нахмурился, стал серьезным. «Потом тоже тебе кое-что расскажу». «Что-то случилось?» — насторожился Юрий. «Расскажу», — повторил Одогард, слабо улыбнулся и махнул рукой. «Все, иди, я буду в кубрике». Гарин махнул в ответ, заблокировал дверь каюты и пошел темными коридорами на офицерскую палубу. Да, Юрий не был одинок. Даже, решил он побыть затворником, его вытащат, встряхнут и спросят, какого черта он так себя ведет. Игарину это нравилось. Он любил ощущать себя в кругу друзей. Его грела мысль о том, что рядом всегда найдутся те, кто готов подставить плечо. Его грели отношения с Кирой, которые та запрещала называть любовью, но сама ночами, думая, что он спит, шептала что-то нежное по-японски, лежа на его плече. Юрий всем сердцем полюбил полынь этот старый имперский корвет, ставший ему и домом, и целым миром, защищающим, согревающим, кормящим. А еще у него была Элли. «Разрешите войти?» — спросил Юрий, когда дверь офицерской кают-компании отъехала в сторону. «Входите, господин Гарин», — капитан Кимура указал на стул. «Присаживайтесь». Юрий сделал шаг, кивнул Тейреви, который, привалившись спиной к стенке задумчиво, изучал свои пальцы, Перевел взгляд на Элли, девушка сидела в конце стола, грея в ладонях чашку чая. При появлении гарина она заметно ожила, улыбнулась, ее глаза радостно заблестели. Юрий занял указанное место, сложил руки на столе, поднял глаза на командира. Кимура стоял, облокотившись о спинку стула и с глубокой задумчивостью разглядывал обложку старой потертой книги, лежащей на краю его стола. Казалось, что офицер мысленно провалился в этот бордовый портал с выцветшими краями и теперь ищет там ответ на какой-то очень важный вопрос. «Господин Рэй Мичман», — размеренно произнес Кимура, «вам знаком философский принцип игральных костей?» «Боюсь, что нет, господин капитан», — честно признался Юрий. «Суть принципа заключается в том, что сколь бы многообразными не казались выпавшие комбинации, «Они все равно заранее предопределены количеством точек на гранях». Кимура выпрямился, и его пронзительные черные глаза сфокусировались на Гарине. К примеру, человеку, при кажущемся богатстве свободы выбора, всегда приходится выбирать из уже имеющихся вариантов. Кубик с числами от одного до шести не может выдать результат меньше или больше этих чисел». Гарин мысленно примерил сказанное офицером к своей жизни – и решил, что, пожалуй, согласен с капитаном. Кимура продолжил. «Этот принцип применим и к природным явлениям, и к физическим законам, и к существованию самой Вселенной. Ничто не появляется из пустоты и не происходит просто так. Всему есть обоснование и прогнозируемое объяснение». Он чуть отодвинул стул, сел, положив ногу на ногу, и медленно забарабанил пальцами по книге. «Однако есть способ обойти этот принцип». В голосе капитана появилась легкая хрипотца, словно ему было сложно произносить столь долгий монолог. Этот способ больше философский, умозрительный, но очень подходит к данной ситуации. Дело в том, что единственный момент возможной неопределенности — это пока кубики летят на стол. В эту секунду реальность еще не создана, и потому мы можем считать, что, возможно, любые исходы броска, вплоть до самых невероятных. Кубики могут упасть на ребра, оказаться вовсе без цифр или попросту зависнуть в воздухе». Гарин нахмурился, пытаясь понять, к чему клонит командир. Покосился на доктора, но тот, похоже, дремал, склонив на грудь лысую голову. Поймал взгляд Элли. Девушка явно нервничала. «Чтобы вы понимали, господин Гарин». Голос капитана заставил вновь обратить на него внимание. «Я человек материального мира. Я не религиозен, не склонен к мистицизму, рефлексии. Но с некоторых пор у меня стойкое ощущение той самой возможной неопределенности. И причина тому — вы. Вы и госпожа Элли Берг». Юрий неуютно заелозил на стуле, вновь посмотрел на Элли. Девушка подняла голову и теперь, не отрываясь, смотрела на Кимура, словно готовясь защищаться. Ее щеки чуть побледнели, однако она старалась казаться спокойной и независимой. «Господин капитан...» Юрий попытался сразу завязать разговор, замкнув возможный конфликт на себя, однако капитан остановил его жестом. «Я не закончил...» Кимура понадобилось всего лишь приподнять ладонь, чтобы Гарин, пусть и недовольно нахмурившись, но все же замолчал. От лица командования и от себя лично выражаю благодарность за грамотные действия на захваченной врагом станции. Я считаю, что именно вы спасли мой экипаж и корабль». Гарин удивленно посмотрел на капитана, но тот обращался не к нему. «Спасибо». Элли держала осанку, практически копируя позу Кимуры. «Но это вышло случайно». «Вот об этом я как раз и хотел поговорить», — кивнул командир. Кивнул, как равный равному. Юрий мысленно выдохнул, хотя понимал, что расслабляться пока рано. «В последнее время, — продолжил капитан, — я слишком часто сталкиваюсь с вещами, которым не могу найти разумного обоснования. Я не склонен выдумывать сказки или вдаваться в мистификации, а вполне допускаю, что просто некомпетентен в определенных вопросах. Однако в чем я теперь однозначно убедился... «Именно вы, госпожа Берг, являетесь первопричиной этих событий. И меня, как командира этого корабля, очень беспокоит наличие на борту человека со способностями, которые я не могу контролировать. С весьма деструктивными способностями, хотелось бы отметить. И раз уж господин Гарин также значимая фигура в этой истории, я прошу вас вместе с ним рассказать нам, что именно происходит». Он откинулся на спинку, уступая трибуну. Завозился на своем месте и Тей Реви. Все это время он из-под тишка наблюдал за Элли, словно выглядывающая из травы змея, не желающая привлекать к себе внимание Тогда Юрий поднялся из-за стола, под общее молчание пересек кают-компанию и сел рядом с девушкой, успев поймать ее теплый, благодарный взгляд. Тихо спросил у нее, «Позволь мне начать?» Ответом было согласное покачивание пушистых кудрей. Гарин собрался с мыслями... Сделал глубокий вдох. Что ж, пожалуй, пора выкладывать карты на стол. Этот разговор назревал уже очень давно, и, возможно, если бы состоялся раньше, все сложилось бы иначе. Но, видят отцы-духовники, Юрий пытался подгадать тот самый нужный момент, однако случай оказался не на его стороне. Хотя, возможно, тому виной его неосознанный страх перед неизвестностью. Ведь начать этот разговор значит, как выразился капитан, бросить кости, а Юрий не хотел играть судьбой Элли, не зная результата выпавших костяшек. Но теперь бросок сделан. Терять больше нечего. — Господин капитан, — Юрий вложил в голос вежливое почтение, — прежде чем мы начнем рассказ, я бы хотел получить от вас слово, что независимо от принятого вами решения вы не причините вред Элли. — И Юрию, — торопливо добавила девушка. Гарин коснулся ее рукава, желая успокоить. Реплика прозвучала слишком эмоционально. Губы капитана тронула слабая улыбка. Он спросил с легким удивлением. «Вы ставите мне условия?» «Да», — твердо ответил Юрий, улыбнувшись в ответ. «Это наши условия, господин капитан». Тееревия довольно крякнул, уставившись на кемуру Он словно присутствовал на театральном представлении, с интересом наблюдая за актерами. Зачем капитан вообще его пригласил? Командир Полыни прищурился, сказал «Не в моих правилах подписываться вслепую». Он склонил голову на бок. «Однако ситуация действительно неординарная, и я, пожалуй, соглашусь. В свою очередь, оставляю за собой право ссадить вас с корабля, если посчитаю, что вы несете угрозу безопасности экипажа». И прежде чем Юрий или эли как-то отреагировали, Кимура добавил весомо «Это не обсуждается». Но Гарин и не собирался спорить. Он прекрасно понимал тревоги капитана, промолчал и Элли, видимо, посчитав условия справедливыми. «Это будет длинная история, господин капитан», откашлившись, произнес Юрий. «У нас достаточно времени», — успокоил Кимура. «Расскажите то, что поможет мне сделать верный вывод». Тея Ревия придвинулся ближе к столу, устроившись с его точки зрения удобнее. «Что ж», — протянул Юрий, собираясь с мыслями, Тогда начну с самого начала». Гарин настроился на память модулятора, кивнул Элли и вернулся в тот день, когда, спасаясь от чудовищ изнанки, впервые увидел ее лицо за пыльным стеклом саркофага. Рассказ пошел неожиданно легко, словно история давно ждала шанса быть услышанной. Не желая перегружать и без того богатое событиями повествование, Юрий быстро пролетел период их цели пребывания на конкрипе «55», подробно остановившись лишь на том, как в девушку при помощи архейских технологий пытались переселить сознание Анны Берг. Далее вскользь прошелся по моменту, где их с Элли пути разошлись, стараясь не краснеть от подступившего чувства стыда перед девушкой, перешел к своему вступлению в корпорацию Сфорца. Здесь слово взяла Элли, рассказав о своей недолгой, но яркой жизни в образе Анны Берг – о том, как за ней начали охотиться агенты госбезопасности, о том, как чудом избежала смерти во время штурма ее резиденции, как от ужаса и отчаяния сработали ее способности. Юрий тоже слушал внимательно, пусть Эля ему все это уже рассказывала. Ему было приятно ощущать некую гордость за девушку, словно за собственную сестру. Ведь Эля не просто изображала Анну Берг, она полностью адаптировалась в новом для нее мире – С успехом руководила громадной корпорацией, принимала важные решения и смогла влиться в высший свет метрополии. «Эх, если бы не император!» Он запоздало сообразил, что упоминание Суратова может негативно повлиять на решение Кимуры, чья судьба неразрывно связана со старой гвардией, самыми преданными императору подразделениями. Однако капитан слушал молча, лишь время от времени постукивал ногтем указательного пальца, по столешнице, будто отмеряя хронометраж беседы. Юрий воспринял это как хороший знак, хотя все могло оказаться и совсем наоборот. Тем временем рассказ подошел к самому сложному моменту, и Юрий мысленно приказал модулятору вывести подготовленную информацию на наручный вифон. Когда он раскрыл над столом голографическое изображение, Тея Ревия скрипуче заметил — — Госпожа Берг, я могу вас так называть. Вам очень идут платья старинного покроя. — Это Полина Ильина, — прокомментировал Гарин. — Дочь Кирилла и Софьи Ильиных — участников экспедиции Имперей. Кимура чуть слышно хмыкнул. Уголки его губ поползли вниз. Наверное, он решил, что его хотят одурачить. — Не могу не заметить, что Полина и Элли очень похожи, — щелкнул сухими пальцами старая Аджай. — Элли практически по слогам произнес Юрий, указывая ладонью на девушку. «И есть Полина Ильина». Он решил не обращать внимания на мимику командира. Обратного пути все равно уже не было. Гарин вывесил объемное изображение экспедиции, рядом разместил схему маршрута звездолетов проекта «Имперей». Начал с короткой справки о полете Суратова, думая, что его попросят пропустить общеизвестные факты, но офицеры не перебивали. Тогда он перешел к событиям в Сигма-Капеллы, рассказал о черном шторме, о том, что видел во сне, навеянном воспоминаниями Элли. Чуть сбился, заметив, как Кимура и Те и начали переглядываться. Тонкие пальцы легли на запястье Юрия. — Позволь дальше мне, — сказала Элли, наклонившись к его уху. Девушка убрала, поправила волосы и заговорила тихо и напряженно. Но чем дальше она рассказывала, тем более уверенность становилась, тем громче и весомее звучали ее слова. История больше не казалась выдумкой, эмоциональность Элли придала ей правдоподобность, пугающую и невероятную. Закончила свой рассказ девушка побегом со станции, когда сама, того не ожидая, смогла отразить нападение черных существ. Элли замолчала. Молчал и Юрий, внимательно наблюдая за реакцией Кимуры. Таиревия сменил позу, в которой просидел почти все время с неразборчивым бурчанием потянулся. Шелестом провел сухой ладонью по морщинистой лысине, проскрипел коротко «Занимательно!». Капитан медленно поднялся, одернул китель, подошел к книжной полке, уставившись на закрытые стеклом корешки, вновь вернулся за стол, задумчиво поглаживая подбородок. «Позволите?» — доктор, видимо, решил немного разбавить затянувшееся молчание, — — повернулся Келли. — Я верно понял из вашего рассказа, милая девушка, что несколько столетий назад вы и Виктор Суратов каким-то образом достигли края расширяющейся вселенной, прошли сквозь горизонт, немного побыли на той стороне, после чего вернулись живыми и невредимыми обратно, да еще и наделенные этими неординарными способностями. — Не совсем так, — качнула головой девушка. — У меня не хватает знаний, чтобы дать научное обоснование случившемуся. Пока я управляла активами семьи Бергов, то попыталась создать группу по изучению своего феномена, но, как вы уже знаете, мне не хватило времени. Она развела руками, словно извиняясь. Но я много думала, кое-что смогла для себя прояснить. «Конечно, самостоятельно мы бы никогда не смогли достичь края Вселенной. Человечество на тот момент еще не знало технологий парадоксальных двигателей. но и сейчас его не знает», — с горькой усмешкой внес поправку Кимура. «Это закрытые технологии высших». Элли улыбнулась. Ее приободрило то, что капитан хоть как-то решил поучаствовать в беседе. «Но мы тогда даже о высших не слышали», — сказала она. Потом указала на тр -Ави. Мы вообще не знали о существовании какой-либо жизни за пределами Земли. «Приятно познакомиться», — с иронией проскрипела Джай, помахав в воздухе пятерней. Элли помахала в ответ, чуть улыбнувшись. Продолжила чуть отстраненно, словно мысленно возвращаясь в прошлое. Нашу экспедицию с самого начала преследовали трагические случайности. Многие погибли. А потом еще и этот черный шторм. Она моргнула, словно вспомнив вопрос доктора. «Думаю, мы попали в какое-то пространственно-временной разлом, сквозь который провалились на ту сторону горизонта». «Горизонтом называют границу расширяющейся Вселенной, область, в которой возникает пространство-время», — сухо заметил Кимура. «Невозможно выйти за пределы того, что еще не создано». «Это не совсем так», — возразила Элли. «Не не создано, а не определено. Пространство и время существовали всегда». Процессы расширения Вселенной просто определяют их, наделяя свойствами. Это все равно, что ребенок, ползающий в песочнице и застраивающий ее замками, мостами, дорогами. Песок — лишь материал, которому ребенок придает форму и размеры. Теореви озадаченно крякнул, Кимура нахмурился. — Госпожа Берг, — сказал капитан, выпитив подбородок. «Подобное сравнение — это ваша фантазия или позиция официальной науки?» «Боюсь, что официальная наука плетется позади познаний нашей гостьи», — без тени сарказма произнес Тейреви. «Видимо, здесь нам придется поверить ей на слово». «Почему на слово?» — не удержался Юрий. «Разве недостаточно того, что вы видели собственными глазами несколько дней назад? Или, может, арки тоже не настоящие. — Не нужно ерничать, господин Реймичман, — жестко парировал Кимура. — Я не знаю, что именно я видел. Я не знаю природы того, что поселилось на моем корабле. Я не знаю, как работают арки и что находится за горизонтом. Но что я знаю наверняка, так это то, что не нужно доверять голословным сообщениям, будь они хоть сколь благоприятными. — А теперь, если вы позволите, я вернусь к беседе с госпожой Берг. Юрий впервые услышал в голосе командира звенящий нерв. Должно быть, капитану было действительно сложно обсуждать вещи, которые противились его рациональной натуре. И тем ценнее виделся весь этот разговор. Иной уже давно бы вышвырнул их с Эли за борт, но Кимура действительно хотел понять, с чем имеет дело. И не стоило лишний раз заставлять его сомневаться. Тем временем капитан повернулся к Эли и, пугающей мягкостью, спросил. «Расскажите, как работают ваши способности?» Девушка несколько смешалась, несколько раз зачесала назад непослушные кудри, словно выигрывая время до ответа. Наконец осторожно ответила «Я не знаю». Но тут же спохватилась, торопливо добавила «Точнее, я не знаю, как именно все это работает с точки зрения науки. Я словно все еще связана с тем пространством за горизонтом». В обычном состоянии я могу держать эту связь заблокированной, но во время сна или в моменты сильного эмоционального волнения будто кто-то прорывается с той стороны, воплощая мои страхи и кошмары в реальность. Вымывает из подсознания такое, о чем я даже не подозревала. Она откинулась на спинку, посмотрела на свои ладони. Раньше это походило на рвоту, вся грязь наружу. Это больно, холодно и очень страшно. Меня словно отодвигали в сторону, а в мою оболочку вползало что-то бездушное, абсолютно чуждое. Сейчас все иначе. Я научилась сдерживать эту энергию, эту сущность. Сейчас я вижу мир как единый строительный материал, состоящий из одинаковых частиц – песчинок. При желании я могу взять что угодно и слепить что угодно, просто подумав об этом. Но пока выходит редко, не всегда то, что хочу». Приходится тратить силы на сдерживание того, кто лезет на мое место. Раньше очень помогали инъекции, только вот они закончились. — Что за инъекции? — с профессиональным интересом поинтересовался доктор. — Ансомний, — с готовностью ответил Элли. — Это мощный гипнотик, — нахмурился Аджай. — Странно, что вы вообще способны здраво рассуждать. — Оставим вопросы медицины на потом, — раздраженно проговорил капитан. — Госпожа Берг, я принимаю версию, что вы умеете творить чудеса и создавать всякое, из чего делаю вывод, что биологическая диверсия на моем корабле — в ваших рук дело. Элли бросила взгляд на Юрия, тот кивком подтвердил, что лучше говорить правду. — Да, девушка сокрушенно вздохнула. Боюсь, что так. — Что ж, думаю, разговор окончен. Командир легонько хлопнул ладонью по столу, намереваясь подняться из-за стола. По его лицу было видно, что он очень недоволен разговором. «Я не сказала, что все это следы моего воздействия». В голосе Эли вдруг появились упрямые нотки. Голос обрел силу. «Да, я до сих пор виновата перед Юрием заизнанку. Да, мои кошмары на самом деле порождают монстров. Возможно, я для вас как ядовитая лоза, которая портит все вокруг себя, но поверьте, я достигла хороших результатов по управлению своим подсознанием». А вот там, — она указала рукой куда-то за стену, — на станции это была не я. И язва, которая разрушает пространство, это тоже не я. И вон то, не моих рук дело. Ее палец указал на еле заметный узор черной плесени, темнеющей возле вентиляционной решетки. — Я уже не та испуганная девочка из саркофага, господин капитан, — твердо произнесла девушка. — У меня случаются рецидивы, но они вполне контролируемые расширится рецидивы!» — смех-то и походил на хруст камней в жерновах. «Целый трюм зубастой живности!» Эля дарила доктора обиженным взглядом, сложила руки на груди и откинулась на спинку стула. И тут Кимура вдруг задал вопрос, которого Юрий опасался. «Госпожа Берг», — капитан поправил жесткий ворот Кителя, «почему за вами гонялись агенты госбезопасности?» Гарин предостерегающе посмотрел на девушку. Сейчас нужно было быть очень аккуратными в словах. Когда я поняла, что могу видеть окружающий мир иначе, я стала отличать созданное от реального. Видимо, Элли решила начать издалека. И с удивлением обнаружила, что вокруг полно сделанных кем-то объектов и существ. Я словно попала в чьи-то воспоминания, фантазии, творения будто чью-то память разобрали и из элементов создали различные версии одних и тех же людей, городов, планет, разбросали по всему космосу, после чего те стали жить собственной жизнью. И это не было извращенным потоком сознания, как моя изнанка, это была работа мастера, того, кто умеет использовать свои способности». «Речь идет об императоре», — догадался Кимура. «И да, и нет», — уклончиво ответила Элли. Когда нас выбросило обратно с той стороны горизонта, мы что-то принесли сюда. Свои эмоции, страхи и воспоминания. Я оказалась в капсуле, я спала, и мне снились кошмары. Виктор Суратов оказался в сознании и во время полета домой о многом размышлял, многое вспоминал, о многих думал. Наверное, таким образом он и создал все то, о чем я говорила. Многое в этом мире эхо его мыслей. Доктор восхищенно хрюкнул. Должно быть, его забавляла нежданная версия сотворения Вселенной. Капитан, напротив, посерел, губы превратились в тонкую нить. Юрий прекрасно знал это выражение, обычно дальше следовал жесткий и вполне однозначный приказ. Только вот Элли этого не понимала, продолжая, как ни в чем не бывало. Вот теперь это больше не Суратов. Он полностью растворился в том, с кем делил сознание, с тем, что обитает по ту сторону горизонта. Именно поэтому тут и там стали появляться чудовища, потому исчезают арки. Я уверена что и язва имеет к императору самое прямое отношение. — Не продолжайте, госпожа Берг, — Кимура с ледяной вежливостью перебил Элли. — Сейчас мы обсуждаем вас, а не главу государства. Он сделал многозначительную паузу, словно желая удостовериться, что Элли больше не произнесет ни слова. Девушка замолчала, но взгляд не опустила. — Что ж, — наконец сказал капитан. «Вы поставили меня в сложное положение, госпожа Эллиберг. Если все сказанное здесь правда, то вами должны заниматься соответствующие специалисты, ученые или врачи. Я с радостью передал бы вас в руки таковых, однако полынь длительное время будет находиться в необитаемых секторах, вплоть до прибытия в систему монолитов». «Также я не могу пересадить вас на проходящее мимо судно, это все равно, что подложить ничего не знающим людям бомбу замедленного действия. И выходит, что я лишён цивилизованной возможности ссадить вас с корабля. В связи с чем? Выбор у меня небольшой». Юрий вдруг понял, что командир еще не принял решение, что он все еще сомневается, размышляет вслух. «И если он, Гарин, сейчас ничего не сделает, то потом будет корить себя всю оставшуюся жизнь». Господин капитан, он бесцеремонно прервал монолог Кимура и встал во весь рост. Вы знаете, я всегда был верен вам и Полыни, и не из-за контракта или наград, а потому что здесь моя новая семья. Если это для вас имеет значение, выслушайте меня, прошу. Гарин сделал короткую паузу для вдоха, боясь, что командир выгонит его прочь. Но Кимура терпеливо ждал, поблескивая черными глазами из-под нахмуренных бровей. Я вырос рядом с изнанкой, Юрий решил, что ему дали шанс. Это действительно очень тяжелое соседство, настоящий враждебный мир. И когда я узнал, что этот кошмар создала Элли, то был вне себя от ярости, даже несмотря на то, что она сделала это неосознанно, от страха, желая защитить себя. А еще я испугался повторения истории пилигрима здесь, на полыне. Юрий положил руку на тонкое плечо девушки. Почувствовал, как ее пальцы мягко коснулись его запястья. Сейчас с уверенностью могу сказать, что был неправ. Между той девушкой, попавшей на мой ковчег и сидящей перед вами, Элли почти не осталось ничего общего. Мы довольно много времени провели бок о бок, потом она жила в метрополии, причем жила активно, у всех на виду. И за все это время она никому не причинила вреда, не превратила ничей дом в подобие изнанки. Да далеко за примером ходить не нужно. У нас на борту уже давно живет одно из ее существ, человек Скаукета. «За Он помог нам в бою с пиратами, спас мне жизнь. На технической палубе его вообще считают чуть ли не добрым духом, который улучшает работу двигателя и систем корабля». Юрий бросил взгляд на доктора, ожидая, что тот подтвердит его слова. «Уж он-то точно должен был слышать подобное от пациентов с технических уровней». Но Джай был погружен в свои мысли или вовсе дремал с открытыми глазами. Эля действительно научилась контролировать себя, свои способности. Гарин вновь сфокусировался на капитане. «И она действительно может быть нам полезной. Господин капитан, вы сами видите, что происходит вокруг. На планетах нас атакуют чудовища. Арки перестают работать, исчезают целые звездные системы. Что будет, если вдруг Полынь не сможет покинуть очередной сектор? Я уверен, только Элли сможет спасти нас. И корабль, и экипаж. Причем она уже делала это там, на станции». «Вы сами это признали?» Капитан не стал спорить. Его лицо хранило холодную непроницаемость. «Господин капитан, угаренные сякли аргументы, осталась лишь искренняя убежденность. Элли, нам не враг. От чего то я думаю, что вы и сами это понимаете». Он замолчал, вздохнул, добавил глухо. «Если вы все же решите избавиться от нее, то прошу высадить нас вместе». «Одну я, Элли, не оставлю». В глазах Кимура промелькнуло нечто похожее на уважение. Возможно, слова Юрия не произвели на него впечатление, однако старый солдат не мог не оценить смелость и преданность. Впрочем, когда он заговорил, его голос звучал привычно сухо. «Спасибо за мнение, господин Раймичман. Оно бесспорно эмоционально и привлекательно. Но, думаю, вы не станете отрицать, что ваша позиция довольно субъективна». Я же вынужден оперировать конкретными фактами, учитывать все риски. Не сомневаясь в порядочности и доброжелательности госпожи Берг, я не могу игнорировать то, что ее ночные фантазии способны разом уничтожить весь экипаж корабля, что, согласитесь, является вполне реальной угрозой. Гарин лишь раздосадованно покачал головой. Ему нечего было ответить, кроме уже сказанного. К тому же, взгляд капитана упал на притихшую эли. Госпожа Берк уже как-то пыталась нам продемонстрировать фокус с телепортацией. Напомню, что в тот раз нас спасла не загадочная магия из-за горизонта, а вполне конкретный имперский флот. Скрипнула кожа ботинок, когда офицер медленно прошелся вдоль стола, развернулся, повторил свой путь в обратную сторону. Остановился, прочистил горло, спросил у дистанта, «Имеете что-то сказать, господин Тейревия?» Доктор сделал неопределенный жест головой, проскрепел. — Я бы с удовольствием изучил феномен этой юной особи. Так сказать, препарировал бы в полевых условиях. Аджай почесал лоб. — Если интересно мое мнение, то я не думаю, что госпожа Берг, как и наш товарищ Юрий Гарин, врет. Тем более мы сами свидетели определенных событий, так что отрицать очевидное бессмысленно. Похожие на старые лиана руки дистанта расплелись и сплелись, выпячивая узлы суставов. Тееревия кашлянул, произнес, растягивая слова. «Думаю, что я также несколько субъективен в данном вопросе. С одной стороны, мне хочется посадить милую девушку в капсулу и запустить к ближайшей звезде. С другой... Уж очень как-то, знаете ли, спокойнее ощущает, что подобный союзник на нашей стороне. — На нашей стороне? — удивленно переспросил капитан. Полынь — типовой рейтарский корвец вполне обычной команды и четко прописанным заданием. Не очень понимаю, куда в эту формулу следует поместить госпожу Берг. Тонкие серые губы Тейревия внезапно растянулись в улыбке, старый дистант протянул. «Командир, сложные времена требуют нестандартных решений. А времена сейчас, смею заметить, очень сложные». Он выудил из недр халата пустую курительную трубку, засунул в рот, добавил иронично. «Впрочем, кто я такой, чтобы советовать капитану?» «Мое дело витаминки раздавать». Капитан из подлобья посмотрел на доктора, покачал головой, выражая свое отношение к такому несерьезному подходу. Потом вновь сел за стол, пригладил ежик серых волос, заговорил «Если честно, у меня ощущение, словно я прослушал сборник фантастических историй». Кимура невесело улыбнулся сам себе. В иное время разговор закончился бы не начавшись, но сейчас, как выразился господин Тееревия, действительно сложные времена. Он посмотрел на Элли. «Мне бы следовало избавиться от вашего общества любым доступным способом». Юрий сжал кулаки, внимательно слушая командира. «Тем не менее, высадить вас здесь, в необитаемых секторах, равняется приговору к смерти», — продолжил капитан. «Для столь радикального шага я причин пока что не вижу. Опять же, с учетом поручительства ряда членов экипажа...» Юрий про себя удивился кто еще, кроме него самого, поручился за Элли. «Ж ли улыбающийся доктор? И достаточно примерного поведения госпожи Берг?» Кимура кивнул девушке. «Я принимаю на себя ответственность за ваше дальнейшее нахождение на борту Полыни, вплоть до передачи вас уполномоченному представителю империи в системе монолитов». Гарин облегченно выдохнул, даже позволив себе небольшую улыбку. Посмотрел на Элли, та внимательно слушала капитана, серьезная и сосредоточенная. «Вам запрещается пользоваться своими способностями без моего ведома». Голос капитана стал официальнее. «Также запрещается покидать офицерскую палубу. Возле каюты будет выставлен вахтенный, контролирующий все ваши перемещения. Также вам будет выдан служебный коммуникатор для экстренной связи. Его нужно будет всегда иметь при себе». «Вас устраивают мои условия, госпожа Берг?» Элли ответила не сразу, словно взвешивала все «за» и «против». Потом ответила «Устраивают, господин капитан. Обязуюсь не покидать полынь без крайней необходимости». Кимура оставил без внимания столь неоднозначное уточнение, видимо, посчитав, что они с Элли и так вполне поняли друг друга. Перевел взгляд на Юрия, но тот промолчал. Исход беседы его тоже вполне устраивал. «На этом я вас оставлю». Капитан поднялся, вслед за ним встали остальные, «Необходимо мое присутствие на мостике. Господин Тейревио...» Доктор засунул руки в карманы комбинезона, захромал к выходу, протянув... «Любопытно, любопытно!» Проходя мимо Юрия, вдруг остановился, раскрыв рот, словно собираясь что-то сказать. Потом закрыл, передумал. Вновь открыл, проскрипел вопросительно. «Собственно, я чего подумал? Если эта милая девушка действительно такая всемогущая...» Чего же она тебя на твой ковчег не вернет? Раз, и уже там. И ушел Мурлыча что-то легкомысленное себе под нос. Бхут вызвал Гарина, когда тот провожал Элли в ее каюту. Высшему понадобилось заменить питательные кассеты в распылители окружающей среды. После напряженного разговора у девушки разболелась голова, и она захотела немного полежать. Юрий пообещал ей зайти позже, тепло обнял и ободряюще заявил, что она большая молодец, что все будет хорошо, и что если бы командир ей не поверил, то они давно бы уже нюхали вакуум. Элли улыбнулась, на секунду прижалась к груди Юрия, потом мягко похлопала его по спине, сказала, что все в порядке, что просто устала. Тут Вифон высветил входящий от господина Грюнера, и девушка, махнув рукой, ушла к себе под зорким взором вахтенного матроса, мелкого радиста в непомерно большом шлеме. Вопрос Тея прозвучал для Гарина неожиданным откровением. Нельзя сказать, что он совсем не размышлял о чем-то подобном, но никогда всерьез не задумывался о применении способности или подобным образом. Вообще никогда не считал ее особенность чем-то управляемым, думал, что это какие-то тяжелые и неприятные проявления ее болезни. Но после сегодняшнего разговора с капитаном, после того, как Элли подтвердила, что учится контролировать и управлять своими способностями, он вдруг воспринял эту информацию как само собой разумеющуюся. Потому и вопрос доктора зазвучал совсем иначе, как действительно странное недомыслие Гарина. В любом случае ни Юрий, ни Элли не были готовы обсуждать вопрос дистанта прямо сейчас. Но этот разговор еще состоится. Гарин хотел услышать мнение девушки. Прежде чем идти к Высшему, Юрий решил поговорить с раем Тот оставил кучу сообщений, пока они сидели в кают-компании. Они встретились возле полусферы, одной из орудийных башен. Одгард уже ждал его, привалившись плечом к задраенной гермостворке. «Что-то долго вас вместо приветствия воскликнул он. «Все хорошо?» – «Да», – ответил Юрий, подходя ближе. «Лучше, чем я рассчитывал». Он вкратце пересказал ход беседы с капитаном. Рэй действительно переживал, к тому же ему было банально интересно. Услышав, что Гарин с остаются, пусть и на время, норвежец приободрился, даже не сдержал довольный возглас. «Значит, еще повоюем!» — он стукнул Юрия кулаком в плечо. «Да уж лучше без приключений!» — невесело усмехнулся Гарин. «Хочется уж, знаешь, просто спокойной работы!» «Это да!» — не стал спорить норвежец но сейчас я тебя огорчу зараза юрий рассмеялся от чего я не удивлен да тише ты шикнул на него рей он огляделся удостоверяясь что поблизости никого нет произнес заговорщическим тоном на полыни архейский шпион Гарин уставился на друга словно не понял фразу кто переспросил он отгард замялся но ответил уверенно не знаю «Но точно есть!» «Это тебе голоса в голове подсказывают?» С улыбкой спросил Гарин, прищурившись. Норвежец сурово сдвинул брови, выпячивая кудрявую бороду. «Хватит зубоскалить, Ю! Я на полном серьезе!» «Ладно», — Юрий поднял ладони. «Извини, рассказывай». отгард одобрительно кивнул, сказал доверительно. «Это информация между нами, в курсе лишь пара человек. Тут главное не вспугнуть!» Он пожевал губы. Короче, помнишь последний информационный пакет? Как раз перед той заварухой на станции. — Это который битый? — спросил Гарин. — Который до сих пор не разобрали до конца? — Да, — с жаром подтвердил Рэй. — Тот самый. В общем, позавчера в Кубри Крауль приходил, один из связистов. Попросил Глебовича аппаратуру посмотреть, там что-то каратит и пахнет. Тот утром прихватил Ваську Бодрова. Пошли помогать. Пока работали, связисты разговорились вспомнили про этот пакет. Говорят, впервые видели такой тяжелый. Грузился почти втрое дольше обычного. Сначала грешили на приемник и антенну. Потом оказалось, что наполнение пакета сформировано как попало. Словно перед сжатием файлы на сигналы порубили, перемешали и как есть насыпали. Причем очень-очень много пустых кластеров тут и там. Словно часть информации извлекли или каким-то образом удалили перед получением. Связисты сказали, что этой извлеченной информации, судя по всему, было даже больше, чем оставшейся. «Ну, «Я, конечно, не специалист», — перебил товарища Юрий. «Но разве это не обычное дело? Этот пакет такое расстояние преодолел, через столько маяков прыгнул. Немудрено и рассыпаться». Рэй покачал головой. «Так-то оно так, только информация все равно худо-бедно структурированная приходит». А тут, словно разобранный пазл, сходу хрен разберешь, что куда. Рауль сказал, что такого раньше никогда не было, что это очень странная ситуация. не только новостную сводку для капитана порядка 12 часов собирали. Потом еще личные сообщения, транспортные графики, а за развлекательные наполнения еще даже не брались. Хорошо, убедил, сдался Гарин. Какое это имеет отношение? Вот, протянул Одегард, торжественно выставляя палец. Теперь к самому интересному. Во времена, когда я служил на границе с халифатом, возле нашей заставы стоял оперативный батальон грунтовых, типа миротворцы. Там мужик был один, майор контрразведки. Толковый такой, приветливый. Сам тебе улыбается, а глаза так и сканируют. Ну да не об этом. В общем, как-то разговорились мы с ним. И он сказал, что есть информация, будто Рхейтса разрабатывают какую-то технологию для передачи сознания на сверхдальнее расстояние. Типа твою личность оцифровывают и как обычный пакет запускают получу Я еще удивился, а майор успокоил, что это все на уровне концепции. Но с тех пор лет-то сколько прошло. Да и сам знаешь, как эти уроды по мозгам скачут. Что им, сложно эту технику усовершенствовать? Я не знаю, честно признался Гарин. Я настолько в вопросе не разбирался. Насколько знаю, им для переноса сознания специальные устройства нужны. Шунты всякие. Он коснулся своего затылка, добавил, типа, для приема-передачи. Именно! Норвежец щелкнул пальцами. Ты абсолютно прав. Нужен шунт-приемник. И он у кого-то в голове. У кого-то из наших. Наших, не понял Юрий. неужели ли Рэй подозревает кого-то из блох? «У кого-то из членов экипажа», — уточнил Одегард. Архейтс доехал до нас, словно ваза в посылке. А пока пакет декодировался, прыгнул в шунт своего агента. Гарин недоверчиво хмыкнул, уж больно фантастически звучали слова друга. «Ему казалось, что полынь забралась в такой глубокий космос, что до нее не долететь, не дотянуться». Конечно, сверхсжатые до состояния световых частиц информационные пакеты носились направленными лучами по звездным системам, прыгая от маяка к маяку и проникая сквозь арки в самые дальние участки. Но неужели вот точно так же можно оцифровать сознание живого существа, швырнуть его сквозь холодную черную бездну без уверенности, что сигнал не рассеется, не исчезнет, не канет в пустом безмолвии? Для такого рискованного путешествия необходимо обладать воистину безграничным мужеством или отчаянным безрассудством. Если Рэй прав, то такие качества делают возможного предателя очень опасным противником. — Рэй, тебе не кажется, что это очень смелое предположение? — с сомнением спросил Гарин. — Что архейскому шпиону здесь делать? Воровать застиранное белье убитона? — Юрак. Ты мозгами раскинь. У нас на борту высший, чем недостойная цель для диверсии. Перекроет ему что-нибудь. Отъедет наш господин Грюнер в страну вечной охоты. Кого б хут обвинят в смерти соплеменника? Конечно же, нас, имперцев. А там глядишь, перестанут снабжать технологиями, а то еще хлеще объявят нам войну. Да ну, не перегибает, махнул Сигарин. У Бхутов довольно странное отношение к смерти, они в нее вообще не верят. Да и войну объявлять. Сейчас повсеместно такой кошмар творится, что в Высшем точно не до конфликта с и по их меркам цивилизации Скажем, хотели бы, уже напали. — Ты прямо много понимаешь в ксенополитике, — насупился рей двигая рыжими бровями. — Что ты про этого своего Грюнера знаешь? Кто он вообще такой? — Ученый, — ответ прозвучал не очень убедительно ни хрена ты о нем не знаешь», — отгард самодовольно ткнул Гарина пальцем в грудь. «Значит, нельзя сбрасывать со счетов эту версию. Если шпион есть», — уточнил Юрий. «Шпион есть», — норвежец хлопнул кулаком о раскрытую ладонь. «Просто сейчас прими это как факт». «Хорошо», — не стал спорить Гарин. «Принимаю». Он бросил взгляд на Вифон. Пора идти к господину Грюнеру, над которым нависла призрачная угроза из фантазии норвежца. Когда нам надо понять, кто именно археец!» Одгард сделал пару шагов туда-сюда по коридору, задумчиво глядя под ноги. «Есть идеи?» Гарин фыркнул. Несколько минут назад у него вообще мыслей по этому поводу не было. «Ну, вряд ли это кто-то из старичков», — предположил он. «Наверное, кто-то из последнего добора». «Не факт», — цыкнул зубом Рэй. «Это мог быть спящий агент, который годами ждал своего часа». «Ты очень много смотришь развлекательных шоу», — заметил Юрий. Норвежец пропустил реплику мимо ушей, продолжил рассуждение. «С другой стороны», — произнес он, вышагивая мимо Гарина, — «логичнее предположить, что это тот, кто появился на полыни после посадки Бхута». «Не обязательно», — Юрий проводил взглядом Одегарда. «Может, операция готовилась заранее?» «Точно», — кивнул рей «Значит, предатель мог появиться у нас либо незадолго до червячка?» — Либо одновременно с ним. — Очень много вариантов, — вздохнул Юрий. — Нужно подумать. Отгарт остановился напротив него. В его глазах Гарин заметил азартный блеск, словно норвежец наконец-то дорвался до чего-то интересного. — Надо подумать, — поддакнул Рэй. — Никому не говори, хорошо? Пока сами не разберемся, нечего воду мутить. С этим Гарин был согласен. Ему меньше всего хотелось заявлять о шпионе на борту, не имея веских оснований, кроме битых файлов в информационном пакете до логических выкладок друга Рейтары. «Договорились», — Юрий мотнул головой в сторону офицерской палубы. «Мне пора». «На церемонии будешь?» — уточнил отгард «Да, конечно». «Тогда увидимся там». Они распрощались и разошлись каждый погруженный в свои мысли.